Глава 32 -я. О лисах и могущественных тиграх, А при такой луне и сон неведом, Пока нам не покажется усталым, Земля постелью, Небо одеялом, Либо Небесный город казался безмятежным. Солнечные лучи бродили по тихим улицам из белого нефрита, лениво дремали на золотых крышах дворцов, заглядывали в зеркала прудов и терялись среди цветущих хайтанов. Только вот покой здесь обманчив. Хунсаньюнь долго всматривался в знакомый пейзаж, Стоя на такой же золотой крыше дворца Гуанхуэй, Внешне он казался умиротворенным, И вместе с тем чувствовал едва уловимую тревогу. Время шло, а дядя нефритового императора бездействовал. Змея предпочитала не выползать на дневной свет, Прячась в императорской библиотеке. Если говорить откровенно, время и его течение не имело особого значения. Как любой небожитель, Хун Сянью не обладал истинным бессмертием, не ведающим ни болезней, ни старости. Каждый Новый год для него ничем не отличался от предыдущего. Но, как бог войны и глава небесного клана Осюло, он больше не мог ждать. Пора вытаскивать змею из укрытия. Собираясь покинуть крышу, хунь заметил темное пятно на золотистой черепице, что покрывало архив дворца Гуан-хуэй. Этой ржавчиной оказался спокойно гремлющий сюэ Дзян. Спрыгнув во двор, бог войны остановился перед ступенями, ведущими в архив. С этого места Сюэдзяна выдавал край мантии Нацунь, свисающий с крыши. Белый лунный шелк нежно трепетал на ветру. Не заметить его мог только крайний рассеянный небожитель. Каковым себя Бог войны никогда не считал. Усмехнувшись, Хунсянюнь послал вверх небольшой сгусток энергии. Не знаю он наверняка, что с этого злостного нарушителя правил однажды вырастет достойный командующий, уже давно бы изгнал из своего дворца. На крыше раздался возмущенный вопль, а затем край мантии исчез. Вместо него показалось сонное лицо Сюэдзяна. Разглядев потревожившего его небожителя, молодой Асура круглил глаза. Сколько будешь смотреть? Недовольно поинтересовался Хун Сяньюнь и поманил бестолкового, подчиненного пальцем. Спускайся. Тот выполнил приказ и с недовольным видом поклонился. Приветствую уважаемого бога войны. Угу. Кивнул в ответ Хун Сяньюнь. Не видел тебя со вчерашнего дня. Как поживают? записки о войне. — Вижу, ты до сих пор их не открывал. — Вовсе не так, — возразил Сюэдзян. — Я прочел! — Не до конца. Хун Сянь Юнь, за тысячелетия, жестом сложил руки за спиной. Рукава широкой мантии резко хлопнули, словно крылья птицы, и осели белой волной лунного шелка Скрывает посторонних глаз, сцепленные в замок длинные пальцы. И сколько же осталось? Один, два, может быть пять свитков? Записки о войне превосходили любые подобные труды из мира смертных. В них действительно входило больше десятка толстых свитков. Сюидзян виновато промолчал. Хорошо. Проверим, как ты понял прочитанное. Хунся нехотя расцепил сложенные за спиной пальцы и провел рукой, разворачивая в воздухе карту, сутканную из внутренней энергии. Вот поле боя. Скажи, как одержать победу? Сюэ наморщил лоб, напряженно разглядывая указанные позиции. Эта карта не вымысел. Хунь предложил будущему командующему армии Асюло заглянуть в самый позорный день из далекого будущего, в который Асуры едва не исчезли, как небесный клан. Стоя в шаге от небесных врат, Они позорно отступили из-за предателей, не пожелавших сражаться без бога войны. От бесчестия осело спас именно командующий Сюэ, носящий в то время грозное имя Мудзян. Сможет ли он сейчас, за несколько тысячелетий до решающего сражения, догадаться, Как вырваться из ловушки, устроенной небесным воинством? Следует продвинуться здесь и здесь. Палец Сюэдзян указал на правый и левый фланг, уже порядком рваного строя. А затем атаковать в центре. Ты готов пожертвовать пленниками, выставленными по центру? Удивился Хун Образ мысли командующего изменился. Кажется, теперь тот понимал, что такое допустимые жертвы, и мог хладнокровно принести их ради общего блага. Небесное воинство прикрылось в будущей войне несколькими десятками взятых в плен Асуров, угрожая России этих дух в случае атаки. И Модзян отступил, не побоявшись за собственное лицо. Самая боеспособная часть армии Асюло была спасена, а ее позиции оказались более выгодными, чем до этого. Но потом Шан Лию и его приспешники самовольно ушли с поля боя, искусившись обещанием нефритового императора. Вспомнив об этом, Хун Сянь -юнь болезненно поморщился. После такого предательства оставалось только одно бежать на пик пустоты, оставляя по пути мертвые тела братьев по оружию и клану. Спасти село от позора тогда не смогли бы и три чистых, спустившихся к ним Санцин. Заметив мрачное выражение его лица, Сюэдзян убрал палец и озабоченно почесал за ухом. «Я ошибся?» «Да?» «Нет». «Твое решение выглядит жестоким. Однако, пожертвовав пленниками, тебе удастся спасти тысячи воинов. Здесь важнее другое». «Что?» «В глазах молодого Асура отразился живой интерес». «Как такое решение примут остальные командиры? Что и с ней некоторые окажутся несогласными? Обвинят командующего или уйдут с поля боя вместе со своими воинами? Как тогда поступишь?» Суэдзян перевел взгляд на карту. Туда, где маленькие фигурки, объединившись в небольшие отряды, в спешке покидали поле боя. Так мелкие ручьи вытекают из прохудившегося рукотворного водоема, превращая его в бесполезное болотце. Прикажу задержать всех, так или иначе выражавших непочтительность к командующему, еще до начала сражения. Не будет ли тогда командующий похож на слишком жестокого бессмертного? Слухи и потеря лица командующим не важны. — твердо возразил Сюэдзян. «Главное — сохранить боеспособность». Это прозвучало как укор. Прояви он тогда решительность. Позже Мадзяну не пришлось бы, стоя перед главными вратами небесного города, в бессилии наблюдать за предателями, обескровившими армию родного клана. «Я не прав?» С любопытством поинтересовался молодой Асур, приняв затянувшееся молчание за немое осуждение со стороны бога войны. «Почему?» «Вполне приемлемое решение», — наконец произнес Хун «Записки о войне пошли тебе на пользу». «Надеюсь, здесь» — он коснулся жетона дворца Гуанхуэй на поясе Сюэя Дзяна. «Действительно появится твоя фамилия?» Помощник лучезарно улыбнулся. «А пока наведайся в винные погреба моего тестя». «А?» Лицо Сюэдзиана окаменело от удивления. «Только не говори, что не делал этого раньше. Я же знаю, именно ты сбивал с праведного пути мою супругу. Верно?» Но, уважаемый бог войны, тогда Аньсин не была твоей супругой. Разве от этого меняется суть? Как позорное дело ни назови, черное останется черным. Проникновение в погреба без разрешения хозяина называется воровством. Не за этот ли грех ты не расстоял на коленях перед дворцом родителей? Съязвил Хунсянюнь. Похлопав опешившего помощника по плечу. Ступай же, мне нужны весенние грезы. Да, не перепутать цветочный нектар с Хайшуй. Я иду навестить небесного государя, а он не должен пить вину, предназначенное асуром. Это вредно для духовных сил. Я помню, Сюэдзян выглядел недовольным но ему ничего не оставалось кроме как подчиниться старшему Хунсянюнь провел уходящего помощника насмешливым взглядом. Будущий командующий сюэ из тех бессмертных, которые отлично прикидываются лесой, пользуясь могуществом тигра. если его поймают в винных погребах генерала Ань, вход пойдет же тон дворца хуэй. Тут даже можно не гадать на черепашьих костях. Младший избежит наказания. Леса пользуются могуществом тигра, а людях, использующих в личных целях чужой авторитет. Самое значимое в жизни небесного города здание находилось на верхнем ярусе девяти сфер. Белокаменный дворец Шантянь или дворец небесного суда, словно корона венчал гордую цитадель небожителей. Лишь одна точка здесь была от него выше. Дистый пик Горашинджиян, пронизывающий все ярусы мира истинных бессмертных снизу доверху, подобно гигантскому копью. Входить в императорский дворец без приглашения Могли только владыки, получившие титулы богов. Все они считались хозяевами великих дворцов. Восточного Гуанхуэй, западного Дафэн, южного Юньцы и менее уважаемого среди чиновников северного Хуньинь. Будучи богом войны и хозяином дворца Гуанхуэй, Юнь беспрепятственно добрался до императорских покоев. Его Величество Юй Сяолун сидел за столом с развернутым докладом в руках, окинув вошедшего беглым взглядом, Нефритовый император приветливо улыбнулся и отложил бамбуковые дощечки, исписанные мелкими иероглифами. Даже с порога хунсяню не отметил Чиновник, отправивший доклад, очень любил всякие подробности, но не обладал достаточно гибким мышлением. Будь по-иному, этот доклад выглядел бы в два раза... короче. Бог войны приветствует небесного государя. К чему такая вежливость, Хуантисюн? Император встал и, обойдя стол, коснулся сложных для приветствия ладоней гостя. «Я всегда рад видеть тебя! Проходи!» Хуантисюн. Старший побратим с так называемой «высокой клятвой», включающей обещание заботиться о семье побратима. Он провел Хунсяньюня к дивану-лежаку, посередине которого стоял квадратный столик на маленьких ножках, а затем подружески сел рядом, тут же потянувшись за чайником из темно-зеленого нефрита. «Не спеши, Хуантиди!» — остановил его Хунсяньюнь. Давай лучше разольем вино. Я принес с собой одно из лучших. Хуан Сиди, младший, побратим с высокой клятвой. Протянув ладонь, он позволил появиться изящному кувшину с узким горлышком и покатыми боками, с запечатанному пробкой из дерева Яджао. А вино? Улыбка Юйся Луна стала хитрой. «Уж не Хайшуя ли задумала поить меня, уважаемый Хуан Тисюн?» Вот уж поистине от предчувствия судьбы не избавиться. В прошлый раз падение клана село и вражда с нефритовым императором началась с небольшой чаши, наполненной Хайшуй. Но не зря Ансин отдала все, чтобы изменить прошлое. Больше он не позволит этим семенам безумия возродиться из небытия. «С чего бы мне делать такое?» Хунсянюнь осторожно разлил вино по чашкам, чем вызывал у императора почти детский смех. «Эх, Сюн. — Мой дорогой Аюнь, ты никогда не соблюдал правил. Совсем как с этими чашками, не предназначенными для вина. Кто же остановит тебя, если надумаешь принести в Шантянь свое любимое хайшуй? — Пожалуй, никто, — согласился бог войны, хитро взглянув на императора. — Но я принес выдержанные весенние грезы. — Попробуй, Хуантиди. У этого цветочного вина замечательный вкус. Юйся Алун сделал маленький глоток и, прикрыв глаза, заметил. Вкус не просто хорош. Он достоин богов. Я знал, тебе понравится. А что касается Хайшуй, вот. Хунся Нюнь сотворил в воздухе древесный листок, напоминающий нарисованное на бумаге сердце и протянул его императору Возьми листок яджао священной матери деревьев фасурского рода Удивился Юйсяолун не спеша брать необычный подарок Этот амулет поможет определить есть ли в твоей чаше хайшуй пояснил Хуньсяньюн И тогда император принял его. С интересом повертев лист Яджао в пальцах, небесный государь поглотил его внутренним ци. Подарок растаял в воздухе, исчезнув в императорской ладони. «Должно быть, это подкуп!» — подмигнул он Хун «Говори уже, зачем пришел, Хуантисюн. Ведь не только вина со мной выпить». «Правда?» «Небесный государь мудр!» — усмехнулся бог войны. «Я пришел устранить недопонимание. И когда мы с тобой перестали понимать друг друга, император сделал еще один глоток. Проблема в твоем дяде, хуан -Ди, честно признался хунь Мой клан ненароком оскорбил его, но поскольку подозрения не подтвердились, я прошу отпустить уважаемого Юйдзимина из императорской библиотеки. Хм... Юй Сяолун склонился к нему через столик и смешно втянул воздух сразу двумя ноздрями. — Похож на трезвого, — примерно через Фэнь заметил он. «Так почему тогда просьба такая... странная?» «Не вселился ли в тебя демон, Аюнь?» «Фэнь, одна минута ты считаешь, чтобы проявить милосердие, мне нужно непременно уступить свой дух внутренним или настоящим демонам?» Хунь Синью не рассмеялся. «Вражду с моим дядей так не закончишь». «Этот бессмертный совершенно не хочет уступать», — с досадой произнес нефритовый император. «Если бы не ты, Хуантисюн, не видать мне небесного трона». По твердому убеждению Хунь Сянь Юня, его величество был слабовольным императором. Но одного достоинства у небесного государя не отнять. Тот не отказывался от благодарности. «И она...» В некотором роде тешило самолюбие Хунсяньюня. Его Асуры и вся шпионская сеть, сокрытая в мире смертных, обеспечила строительство множества храмов в честь Юйсяолуна. И это сделало единственного сына старого императора лучшим претендентом на высшую власть в трех мирах, чем его дядя. Давай забудем о прошлом. Хонтиди, лучше выпьем за долголетие процветания девяти сфер. Предложил Хун Сянь Юнь, доливая императору вина. «Я отпущу дядю», — тихо произнес Юсялун. «Как ты и просил. Не спешил делать этого, боясь тебя обидеть. Все-таки демон, пробравшийся в небесный город, хуже бедствия». Но еще страшнее — подозрение, когда небожители готовы уничтожить друг друга. Ты прав, Хунтиди, — согласился Хунься Предоставим все обиды прошлому, а надежды возложим на будущее. Забыли мы про старые печали, сто чарок жажды утолят едва ли. Забыли мы про старые печали, здесь и ниже цитаты из стихотворений Либо. В голосе нефритового императора звучало нескрываемое облегчение. Наблюдать, как родной дядя тайно борется с твоим Хуантисюном, не самое приятное занятие на девяти сферах. Ведь за большие грехи, три чистых, могут и небесную молнию обрушить на голову нарушителя. А кому нужна потеря нескольких сотен лет духовного совершенствования? Но коль святые мудрецы всегда любили пить вино, зачем стремиться в небеса? Мы здесь напьемся все равно. Хун Сяньюнь осушил чашку в один глоток и перевернул ее в воздухе, показывая, что не оставил ни единой капли в знак уважения. «И все-таки в тебе говорят внутренние демоны!» Нефритовый император погрозил богу войны пальцем. «Что значит? Зачем стремиться?» «Такой исключительно бессмертный, как ты, Сюн, просто обязан жить на девяти сферах». «О! Лезть в твоих устах звучит ужасно, мой дорогой Хуантиди Юй!» «Неужели я настолько плох?» «Угу!» не низвлёк из воздуха еще один кувшин. «Выпьем?» «Звучит, как оскорбление, тебе не кажется?» лун шутливо свел брови на переносице. «А вообще я рад, когда ты приходишь в Шантянь. Даже когда извинишь, твои таланты не умоляются. Выпьем!» Ночь благосклонна к дружеским беседам. А при такой луне? Хун Сяньюнь бросил взгляд на отворенное окно, за которым плавился под ярким солнцем небесный город, и громко рассмеялся. Готов ради тебя день обратить в ночь, пообещал Юся Лун. А стихи тут смертный пьянчушка пишет замечательные, прикрыв глаза. Он нараспев закончил начатый хунсянюнем строке строки. «А при такой луне и сон неведом, Пока нам не покажутся усталым, Земля постелью, небо одеялом». «Пьянчушка? Он талантлив!» хунсянюнь вновь разлил вино И заглянул в полупустой кувшин. Я бы не постеснялся растирать тушь для его кисти. Не спорю, что талантлив, но вдохновение часто ищет в вине. Разве это достойный путь для совершенствующегося? Я тоже ищу его там же. Однако это не делает меня плохим богом войны. Нефритовый император неприлично громко хмыкнул и загадочно улыбнулся. Однако спорить не стал. Из чего Хунся Ньюнь сделал вполне очевидный вывод? «Дорогой Хуанси Ди, уже порядком пьян, а значит, нужно еще раз напомнить о главном — о Юй мине. Это ради его освобождения он принес в Шантянь весенние грезы. Змея должна показать голову». «Ты обещал выпустить дядю Юя?» «Не забудь!» Вместо ответа нефритовый император сомкнул с ним чашку, едва не расколов ее пополам. А, допив вино в три глотка, похлопал бога войны по руке, словно подтверждая, «Просьба Сюна не будет упущена из вида во дворце Шантянь!»